Хоть пополам расколот, если б Орфей не сошел воид, сам, а послал бы голос свой, только голос послал во тьму, сам у порога лишним встав, и вреди-ка бы по нему, как по канату вышло, как по канату и как на свет слепо и без возврата, ибо разголос тебе, поэт, Дан, остальное взята январь 1935 года